Глава третья. «Как вы все, возможно, уже слышали...» Голос Ашера раздавался над журчащими фонтанами и щебечущими воробьями. «Мой визит в гильдию не совсем бескорыстный. Я ищу спутницу жизни». Его взгляд пронёсся по многочисленным поклонницам, уделяя каждой одинаковое внимание. «Должно быть, вы гадаете...» Почему я не выбрал кого-нибудь, кто уже вознёсся? Честно говоря, я хотел дать вам всем шанс. Не потому, что я считаю себя таким завидным женихом, а потому что хочу найти супругу, которая разделяет те же убеждения, что и я. И я до сих пор не нашёл такого человека в Элизиуме. Губы архангела растянулись в ослепительной улыбке. Я попыталась вспомнить Было ли особенностью Серафимов то, что их зубы сияли огнём ангелов? До этого я встречала только одного архангела, мать Евы, когда она приходила на церемонию крылья. Не припоминаю, чтобы улыбка Серафа Клэр светилась. С другой стороны, я не уверена, что она вообще улыбалась. Я взглянула на Еву, стоящую рядом, и намёки Селесты закрутились у меня в голове. Ева не злая. Последние 15 лет мы были соседками. Если бы она была недоброжелательна ко мне, то потеряла бы перья, ведь злой умысел грех. А я не могу вспомнить, чтобы с неё опадали перья. Будто услышав мои мысли, крылья Евы затрепетали, и жёлтые перья с золотыми кончиками начали пульсировать. Совет дал мне месяц на заключение помолвки. Мне ещё нужно посетить 10 гильдий. Так что через 10 дней начнётся обратный отсчёт. К сожалению, из-за этого многие из вас не подойдут, так как церемония должна проходить в Элизиуме. Однако это не означает, что я не хотел бы познакомиться со всеми вами. Архангел жестом указал на 70 неоперённых перед ним. Ева снова взмахнула золотыми крыльями. что заставило лучезарно-голубой взгляд Ашера зацепиться за них. Две девушки, которым не хватало немного перьев для завершения крыльев, подошли ближе к Еве. Из всех неоперённых только пятеро снатяжкой подходили на роль жены Ашера. Те, кому не доставало 30 перьев и меньше. Им следовало торопиться, однако цель была достижима. Ашер медленно повернулся, чтобы увидеть остальных, тех, у кого не было шансов вознестись, тех, с кем должна была стоять я. Когда я был неоперённым, я мечтал быть услышанным в Элизиуме. Однако никто не хотел меня слушать. Поэтому после принесения присяги совету Серафимов я заявил, что намерен стать вашим голосом, связующим звеном между этим миром и нашим. Я склонила голову на бок. «Может ли мужчина быть привлекательным, могущественным и при этом отзывчивым?» Я никогда не встречала кого-нибудь, кто бы соответствовал всем трем пунктам, но Ашер, казалось, подходил по всем. Что не только удивило, но и заинтриговало меня. «Этим я хотел сказать, что мы будем часто видеться». Архангел послал девушкам ещё одну обворожительную улыбку. "Должно быть, вы устали меня слушать. Сомневаюсь, что существует человек, который мог бы утомиться, слушая этот чарующий голос. И желаете уже накинуться на бесподобные угощения, что Афанимы приготовили к моему визиту. Но я хочу поговорить про кое-что ещё." Про один из критериев, который важен для меня. Это информация для моих потенциальных спутниц. Он снова посмотрел в сторону Евы, так как все подходящие неоперённые толпились вокруг неё. Я хочу, чтобы моя супруга путешествовала со мной, сопровождала меня, работала рядом. Хочу, чтобы наши голоса звучали в унисон. Он снова окинул взглядом собрание вместе с вашими. Меня посетило внезапное и страстное желание, чтобы на моих крыльях было больше перьев или чтобы свадьба Ашера состоялась через год, а не через месяц. Вы хотите сказать, что отмените вековой запрет на возвращение на землю? Прозвучал в тишине голос Селесты. Ашер осмотрел толпу в поисках моей подруги. Как и я. Она всё ещё стояла в дальней части атриума, прислонившись к стене. Один из её чёрных ботинок давил жимолость. «Я имел в виду, что жена будет сопровождать меня спустя век», — исправился Ашер. Двор наполнился неразборчивым шёпотом. «Он серьёзно?» — спросила у Евы Мэган. одна из подходящих ангелов. Девушка приложила ладонь к своему сердцу. Её кожа светилась как светлячок. Трое других расправили свои крылья на всеобщее обозрение, хотя я подозревала, что в основном они хотели привлечь внимание Ашера. Ашера, который всё ещё был сосредоточен на маленькой Селесте. Мне нужно найти следующего грешника, заявила Ева. Хочешь помочь мне выбрать, кого спасти, Лей? Я обернулась к ней. Мне казалось, что ты не хочешь возвращаться на землю. Ева собрала свои длинные чёрные волосы в хвост, сложила крылья и опустила волосы поверх них. На её позолоченных перьях пряди напоминали чернила. Я хочу стать женой архангела. Если для этого надо посещать землю, то так тому и быть. Чужая рука взяла Еву под локоть. "Я пойду в зал оценки с тобой", предложила Меган. Ева так резко повернулась, что рука Меган упала. "Без обид, Меган, но наши интересы больше не совпадают. Или лучше сказать, что они слишком совпадают. Вас троих это тоже касается". Взгляд Евы остановился на Фиби. Вернее, двоих, так как Фиби не сможет соревноваться Несмотря на то, что длинная светлая челка Фиби закрывала половину лица, я заметила, как ее глаза расширились. «Почему это? Мне не хватает всего двадцати одного пера». «Дорогуша, ты гибрид», — сказала Ева, как само собой разумеющаяся. «Совет серафимов не принимают гибридов, ни как архангелов, ни как супругов». Оранжевые перья Фиби ощетинились. Ашер не такой старомодный. Серафашер. Ева щёлкнула пальцами по подбородку Фиби. Веди себя уважительнее. Румянец залил щёки Фиби. Простите, Серафашер. Голос Евы пронёсся над шумом разговоров, заполняющих внутренний двор. Гибриды могут претендовать на эту позицию. Ашер нахмурился. Позицию супруги, добавила Ева с самоуверенностью, достойной кого-то из высших уровней власти. К сожалению, подходят только истинные. Улыбка Фиби растворилась, как и моя. Почему правила нашего мира так строги? Возможно, сеเลста права. Возможно, мне тоже стоит попытаться пройти отбор. Наши с Селестой взгляды встретились над золотыми крыльями Евы. Я знаю, что гибридам часто приходится терпеть презрение и унижение от истинных. Я сбилась со счёта, сколько раз отчитывала кого-то за насмешки над тусклым оперением гибрида или над их низшей должностью. «Лэй!» — голос Евы отвлёк моё внимание от Селесты. «Ты идёшь?» Я кивнула. Однако я шла не за компанию, а чтобы выбрать своего следующего грешника, потому что гибриды заслуживают уважения и тех же шансов, что есть у истинных. И возможно, именно мой голос сможет этого добиться.